Глава пятнадцатая Хотя они встречались в райкоме всего лишь несколько раз и больше знали друг друга понаслышке, председатель Тубинского колхоза «Красный луч» Никифор Поленица, 25-тысячник, бывший токарь на одном из металлургических заводов Днепропетровска, принял Давыдова в доме правления колхоза как старого приятеля. «А, дорогой товарищ Давыдов, балтийский морячок», Каким ветром занесло тебя в наш отстающий по всем показателям колхоз? Проходи и садись, дорогим гостем будешь». Широкое, забрызганное веснушками лицо Полиницы сияло наигранной хитроватой улыбкой. Маленькие черные глаза блестели, кажущейся приветливостью. Чрезмерная радушие встречи насторожило Давыдова, и он, сухо поздоровавшись, присел к столу, неторопливо осмотрелся. Странно, на взгляд Давыдова, выглядел кабинет председателя колхоза. Просторная комната была густо заставлена пропыленными цветами в крашеных охрой катках и глиняных горшках. Между ними сиротливо ютились старенькие венские стулья вперемешку с грязными табуретами. У входа стоял ошарпанный причудливой формы диван с вылезшими наружу ржавыми пружинами. Стены пестрели наклеенными на них картинками из Нивы и дешевыми литографиями, изображавшими то крещение Руси в Киеве, то осаду Севастополя, то бой на Шипке, то атаку японской пехоты под ляо в войну 1904 года. Над председательским столом висел пожелтевший портрет Сталина, а на противоположной стене красовалась цветная, засиженная мухами, рекламная картина ниточной фабрики Морозова. На картине бравый Тараадор в малиновой курточке, опутав рога взбешенного быка петлей из нитки, одной рукою удерживал вздыбившиеся животные, а другой небрежно опирался на шпагу. У ног Тараадора лежала огромная, наполовину размотанная катушка белых ниток, и на наклейке отчетливо виднелось номер сорок. Обстановку кабинета дополнял стоявший в углу большущий, обитый полосами белой жести, сундук. Он, по всему вероятию, заменял поленице несгораемый шкаф. О том, что в сундуке хранились документы первостепенной важности, свидетельствовал размером подстать сундуку огромный, начищенный до блеска, амбарный замок. Давыдов не мог не улыбнуться, бегло осмотрев кабинет поленицы, но тот расценил его улыбку по-своему. «Как видишь, устроился я с удобствами», — самодовольно сказал он. «Все сохранил от прежнего хозяина кулака. Всю внешность комнаты. Только кровать с периной и подушками велел переставить в комнату уборщицы. А в общем и целом уют сохранил, имею в виду. Никакой казенщины, никакой официальности. Да, признаться, я и сам люблю домашнюю обстановку и хочу, чтобы люди, заходя ко мне, чувствовали себя без стеснения, как дома». «Правильно я говорю?» Давыдов пожал плечами, уклоняясь от ответа, и сразу же перешел к делу. «У меня к тебе неприятный разговор, сосед». Маленькие луковые глазки полиницы совсем потонули в мясистых складках кожи и аспидно посверкивали оттуда, словно крохотные кусочки антрацита, густые черные брови высоко поднялись. «Какие могут быть неприятные разговоры у хороших соседей?» Ты меня пугаешь, Давыдов. Всегда мы с тобой, как рыба с водой, и вдруг, нате вам, неприятные разговоры. Да я и поверить в это не могу. Как хочешь, а я не верю. Давыдов пристально смотрел в глаза Поленицы, но уловить их выражение так и не смог. Лицо Поленицы было по-прежнему добродушно и непроницаемо, а на губах застыла приветливая спокойная улыбка. Как видно, председатель колхоза «Красный луч» был врожденным артистом, Умело владел собою и не менее умело вел игру. Сена, Наша сена по твоему указанию увезли сегодня ночью?» Без обиняков спросил Давыдов. Брови поленицы поднялись еще выше. «Какое сено, друг?» «Обыкновенное. Степное». «В первый раз слышу». «Увезли, говоришь? Наши тубянцы?» «Не может быть, не верю. Стреляй меня, казни меня, но не поверю». «Имею в виду, Семён, друг мой, что колхозники Красного Луча исключительно честные труженики наших социалистических полей, и твои подозрения оскорбляют не только их, но и меня, как председателя колхоза. Прошу тебя, друг, серьезно иметь это в виду». Скрывая досаду, Давыдов спокойно сказал. «Вот что, липовый друг, я тебе не Литвинов, а ты мне не Чемберлен» и нам с тобой нечего в дипломатию играться. Сено по твоей указке забрали? Опять же, друг, о каком сене идет речь? Да ведь это же получается сказка про белого бычка», возмущенно воскликнул Давыдов. «Имею в виду, друг, я серьезно спрашиваю, о каком сене ты ведешь разговор? О сене в Калиновом углу. Там наши травокосы рядом, и вы наше сено попросту украли, факт». Полениться, будто обрадовавшись, что недоразумение так счастливо разрешилось, звучно хлопнул себя ладонями по сухим голеням и раскатисто засмеялся. «Так ты бы с этого и начинал, дружище, а то заладил одно сено да сено. А какое сено? Вопрос». «В калиновом углу вы по ошибке или с намерением произвели покос на нашей земле». Мы это сено и забрали на полном и законном основании. Ясно, друг? Нет, липовый друг, не ясно. Почему же, если это ваше сено, вы увозили его воровски, ночью? Это дело бригадира. Ночью для скота, да и для людей работать лучше, прохладнее. Наверное, поэтому и возили его ночью. А у вас ночами разве не работают? Напрасно. Ночью, особенно светлой, работать гораздо легче, чем среди дня, в жарищу. Давыдов усмехнулся. «Сейчас в аккурат ночь-то темная, факт. Ну, знаешь ли, и в темную ночь ложку мимо рта не пронесешь. Особенно, если в ложке чужая каша. Это ты оставь, друг. Имею в виду, что твои намеки глубоко оскорбляют и честных, вполне сознательных колхозников Красного Луча и меня, как председателя колхоза. Как-никак, но мы труженики, а не мазурики, имею в виду». Глаза Давыдова сверкнули, но он, все еще сдерживаясь, сказал «А ты оставь свои пышные слова, липовый друг, и давай говорить по-деловому. Тебе известно, что три межевых столба весною этого года перенесены в калиновом углу по обеим сторонам балки. Твои честные колхозники перенесли их, спрямили линию границы и оттяпали у нас не меньше четырех-пяти гектаров земли. Тебе это известно?» «Друг, откуда ты это взял? Твоя подозрительность, имею в виду, глубоко оскорбляет, ни в чем не повинных, хватит болтать и прикидываться», — прервал Давыдов по невольно закипая. «Ты что, считаешь меня за малохольного, что ли? С тобою говорят серьезно, а ты тут спектакли разыгрываешь, обиженным благородством балуешься. Я сам по пути сюда заезжал в Калинов угол и сам проверил, о чем мне сообщили колхозники». Сено увезено, а столбы перенесены, факт. И от этого факта ты никуда не денешься. Да я никуда я не собираюсь деваться. Я вот он, весь тут, бери меня голыми руками, но... Перед тем, как брать, посмоли их. Посмоли, друг, покрепче руки, а не то я имею в виду вывернусь, как налим. То, что сделали тубянцы, называется самозахватом. И за это отвечать будешь ты полениться. «Это, друг, еще надо доказать насчет переноса межевых знаков. Это, друг, твое голословное утверждение, не больше. А сено у тебя немеченое». «Волк и меченую овечку берет». Поленица чуть приметно улыбнулся, а сам укоризненно качал головой. «Ай-ай-ай, уже с волками нас сравниваешь. Говори, что хочешь, но я не верю, что столбы мог кто-то вырыть и перенести» а ты поезжай и сам проверь. Ведь следы, где прежде стояли знаки, остались? Остались. На том месте и почва рыхлее, и трава пониже, и признаки круглых окопов видны, как на ладони. Факт. Ну, что ты на это скажешь? А хочешь, давай вместе туда проедем. Согласен? Нет, товарищ поленица, ты от меня не отвертишься. Так что же, поедем или как? Давыдов молча курил, ожидая ответа. Молчал и полениться, все так же безмятежно улыбаясь. В заставленной цветами комнате было душно. На окнах бились омутные стекла и монотонно жужжали мухи. Сквозь прорезь тяжелых глянцево-зеленых листьев фикуса Давыдов увидел, как на крыльцо вышла молодая, преждевременно и чрезмерно располневшая, но все еще красивая женщина, одетая в старенькую юбчонку и заправленную в нее ночную рубашку с короткими рукавами. Защищая ладонью глаза от солнца, она смотрела куда-то вдоль улицы и вдруг, оживившись, закричала неприятно резким, визгливым голосом. «Фенька, проклятая дочь, гонителка Не видишь, что корова из табуна пришла?» Поленица тоже посмотрел в окно, на оголенную по самое плечо полную молочно-белую руку женщины, на выбившиеся из-под косынки пушистые русые волосы, шевелившиеся под ветром, и почему-то пожевал губами, вздохнул. Уборщица тут, при правлении живет, чистоту соблюдает. Женщина ничего, но очень уж крикливая. Никак не отучу ее от крика. А в поле незачем мне ехать, давыдов Ты побывал там, посмотрел, и хватит. И сено я тебе не верну. Не верну, вот и весь разговор. Дело это спорное. Землеустройство тут проходило пять лет назад» и не нам с тобой разбираться в этой тяжбе между тубянцами и гремяченцами. В таком случае кому же? Районным организациям. Хорошо, я с тобой согласен. Но земельные споры само собою. А сено ты верни. Мы его косили, нам оно и принадлежит. Очевидно, Поленицы решил положить конец никчемному с его с точки зрения разговору. Он уже не улыбался. Пальцы его правой руки... Безвольно лежавшие на столе, слегка пошевелились и медленно сложились в кукиш. Указывая на него глазами, Поленица бодро проговорил почему-то на своем родном языке. «Бачишь, что це таке? Це, дуля, ось тобі моя відповідь. А поки до побачення. Мені треба відсувати. Бувай здоров». Давидов усмехнулся. Чудаковатый ты спорщик, как я посмотрю на тебя. Неужели слов тебе не хватает, что ты, как базарная баба, мне кукиш показываешь? Это, братишечка, не доказательство. Что же, из-за этого несчастного сена прокурору на тебя жаловаться прикажешь? Жалуйся, кому хочешь, пожалуйста. Хочешь прокурору, хочешь райком, а сена я не верну и землю не отдам, так и имею в виду. Снова переходя на русский язык, ответил Поленица. Больше говорить было не о чем. И Давыдов поднялся, задумчиво посмотрел на хозяина. «Смотрю я на тебя, товарищ Поленица, и удивляюсь. Как это ты, рабочий большевик, и так скоро по самые уши завяз в мелкособственничестве? Ты вначале, бахвались кулацкой обстановкой, сказал, что сохранил внешность этой комнаты, но, по-моему, Ты не только внешность кулацкого дома сохранил, но и внутренний душок его, факт. Ты и сам-то за полгода пропитался этим духом. Родись ты лет на двадцать раньше, из тебя непременно вышел бы самый настоящий кулак. Фактически тебе говорю. Полениться пожал плечами, снова утопил в складках кожи остро поблескивающие глазки. Не знаю, вышел бы из меня кулак или нет. А вот из тебя, Давыдов, имей в виду, уж наверняка бы вышел, если не поп, то обязательно церковный староста. «Почему это?» — искренне изумился Давыдов. «Да потому, что ты, бывший морячок, по самые уши залез в религиозные предрассудки. Имея в виду, будь я секретарем райкома, ты бы у меня положил на стол партбилет за твои штучки». «За какие штучки? О чем ты говоришь?» Давыдов даже плечами приподнял от удивления. — Брось притворяться. Ты очень даже понимаешь, о чем я говорю. Мы тут всей ячейкой бьемся против религии. Два раза ставили на общеколхозном и на хуторском собраниях вопрос о закрытии церкви. А ты что делаешь? — Ты имею в виду, палки нам в колеса вставляешь, вот чем ты занимаешься. — Валяй дальше. Интересно послушать про палки, которые я тебе вставляю. «А ты что делаешь?» — продолжал полиница, уже заметно разгорячась. «Ты на колхозных лошадях по воскресеньям старух возишь в церковь молиться. Вот что ты делаешь!» «А мне наши женщины имею в виду. Этим делом по глазам стрекают. Ты, говорят, такой-сякой. Хочешь церковь закрыть и под клуб ее оборудовать?» а Гремячинский председатель верующим женщинам полное уважение делает и даже на лошадях по праздникам их в церковь возит. Давыдов невольно расхохотался. Так вот о чем речь. Вот в каких религиозных предрассудках оказывается я виноват. Ну, эта штука не очень страшная. Для тебя, может быть, и не страшная, а для нас, имею в виду, хуже и быть не может, запальчиво продолжал плениться. Ты выдабриваешься перед колхозниками, хочешь для всех хорошим быть, а нам в антирелигиозной работе подрыв устраиваешь. Хорош коммунист, нечего сказать. Других в мелкособственнических настроениях уличаешь, а сам черт знает, чем занимаешься. Где же твоя политическая сознательность? Где твоя большевистская идейность и непримиримость к религии? Подожди, идейный болтун, ты поосторожнее на поворотах. Что значит выдабриваешься? Ты знаешь, почему я старух отправил на лошадях? Знаешь, из какого расчета я так поступил? А мне плевать на твои расчеты с высокой колокольни. Ты рассчитывай, как умеешь, только не путай наших расчетов в борьбе с поповщиной. Как хочешь, но на бюро райкома я поставлю вопрос о твоем поведении, имею в виду. «Я, признаться, думал, что ты полениться умнее», — с сожалением сказал Давыдов и вышел, не попрощавшись.